Позднее крейсер был переброшен в Тихий океан и использован при атомных испытаниях на Атолле-Бикини. Мы не стали бы так подробно останавливаться на судьбе тяжелого крейсера Принц Ойген, которое, в принципе, общеизвестно, если бы не одно. Весьма пикантное обстоятельство. Уже после войны адмиралу Джону Ньютону, бывшему во Второй мировой войне одним из помощников шефа морских операций, довелось побывать в загородном особняке адмирала Джонаса Ингрема, командовавшего в годы войны Атлантическим флотом США. «Мы поднялись на второй этаж», — вспоминает Ньютон, «где обширная комната была вся отделана панелями из янтаря, покрытыми искусной резьбой». «Господи, Джонас!» — воскликнул я. «Откуда у вас эта красота?» «Вы не поверите», — рассмеялся Ингрем. «Мы обнаружили эти панели при разгрузке принца Ойгена где-то в начале 1946 года. Помните, когда его пригнали из Германии к нам на восточное побережье? Говорят, они украшали какой-то из кабинетов Гитлера». «Гитлера?» — переспросил я. «Вы уверены?» «Совсем не уверен», — признался Ингрем. Это слухи не более. Но согласитесь, кому бы они ни принадлежали, смотрятся они прелестно. Здесь еще не все, продолжал Ингрэм. Мне досталась примерно треть. Часть мы подарили Эрни. Возможно, Ингрэм имел в виду адмирала Эрнеста Кинга, главкома ВМС США. А часть разобрали на сувениры ребята из моего штаба. Всем хотелось похвастать трофеями якобы из кабинета Гитлера. Мне кажется, предположил я, что эта штука стоит безумно дорого. Не думаю, покачал головой Инграм. Ребята, воевавшие на севере Германии, привозили янтарь целыми рюкзаками и продавали его ювелирам. Примерно по 10 долларов за фунт. Так покупали свое будущее и Дрейк и Морган и многие другие. Возможно, также поступил и роги. Что еще нашли американцы при разгрузке немецкого тяжелого крейсера «Принц Ойген? Приложение Оперативно-тактические характеристики вспомогательного крейсера Атлантис построен в 1937 году на заводе Вулкан в Времени. Водоизмещение в балласте – 7862 тонны. Главное – размерение – 155 на 18,6 на 8,2 метра. Скорость – 17 узлов. Запас топлива – 3000 тонн. Дальность плавания – 60 тысяч морских миль при скорости 10 узлов. Вооружение. 6 150-мм орудий, 1 75-мм орудие, 2 37-мм и 4 20-мм зенитных автомата, 4 надводных 533-мм торпедных аппарата, 92 мины, 1 гидросамолёт «Арадо». Экипаж. 16 плюс 4 призовых офицеров, 356 старшин и матросов. Правовые приключения карманного линкора Адмирал Шейер. Капитан первого ранга Теодор Кранке получил назначение на должность командира карманного линкора Адмирал Шейер.